588. Камненосители. Камне, владыка. Величиною камни различаются духи. Сознательных носителей мало. В это время умирал отец жены, но я этого не знал. Удели больший внимание умирающему. Другу удели больший внимание умирающему, задыхается в империи. у душицы. У него есть камушек, его надо очистить от наслоений. Помоги это сделать. Ты помоги, друг. Мочь можно не телом, но духом. В духе могущий, где вы? Земное отнимается, дабы всё сосредоточить в камне. Каждую утрату и каждое решение чего-то земного используй, чтобы увеличить кристалл. Лишённый, лишившийся и оставивший всё, имеет и является держателем камня. Отказавшийся, то есть вместивший, нашедший, чтобы сокровище камня владеть нераздельно. Обычный огонь может зажечь тысячи-тысячи тысяч огней. Так же и камня огонь может зажечь тысячи фокусов света. Но дав новые кристаллы огня и новые фокусы света в пространстве и сердцах человеческих, положи его в основании дел твоих мощь вибраций камне той сил лучей его и пусть оболочки не мешают все несут свои камни на строительство храма принеси и ты свой камень засияет всей силой когда сбросится три и будет оставлено всё пока же вся его мощь явлена быть не может но даже явленное частично она велика сердце не угашай сердца неугасимым пламенем горящие к деве вам людям нужно слишком многое нам ничего и в этом наша сила и говорил я как имеющий власть это о христе ибо не имел ничего вы имеющие всё не имеете власти подумай что лучше не имея ничего иметь власть или наоборот Власть нашу уявляется в мирах и на всех планах, а не только на земле. И её не иметь, имея земной, радуйся, лишаясь чего-то, ибо растёт тогда сокровищье мощь. Камень нашедший, подумай о величии и тайны, камень как солнце и сердце как солнце светит и здесь, и в мирах.